Лев Мартынов запутывается в сетях. 25 мая, 6 часов 20 минут. Национальный парк Куйура, Австралия. Австралия страна прекрасная, но уж очень большая, а глаза быстро устают от красоты, а спина устаёт ещё быстрее, даже на комфортном сиденье. А всё, что хотелось, уже обсудили, причём по два раза, а проехали только полдороги. Юрка покрутил колёсико на магнитоле в поисках приятной музыки. Сквозь шипение пробился голос диктора новостей. Астранавты на международной космической станции, снова шипение, грянуло разухабистая техна. Нет, не то, крутим дальше. Бодренький речитатив, рэпер глотает окончание, как принято у австралийцев. Он даже страну называет Страя, убрав лишние буквы. Дальше, визгливая азиатская попса, ужас какой дальше, нечто артхаусное. странные звуки лишь не раз подтверждающие, что континент населяют пришельцы с других планет. Юрков вздохнул и вернулся к новостям из космоса. Успешно провели ремонт подшипника, что позволит сменить ориентацию солнечной батареи. Сменить ориентацию, хмыкнул он. Это как? Как в сказке, лениво протянул Лев. Батарея, батарея. Повернись к солнцу передом, ко мне задом. Забавно. В сёрфинге тоже учитывается ориентация. Типа ЛГБТ катаются отдельно от натуралов? Вообще не про то. Считается, что правильно ездить на доске левой ногой вперёд. Тех же, кто ставит нана с правую ногу, как я, называют гуфи. Как в мультике? Точно, кивнул Юрка. Один из первых мультиков Диснея был о том, как Гуфи попадает во всякие забавные ситуации, катаясь в неправильной стойке. А я, когда начинал, понятия не имел, что правильно, что нет. В Австралии школьников на уроках физкультуры приучают к доске А меня кто бы учил? Приехал доходяга из России, лопочет непонятное. Я же толком австралийского не знал, пока мы здесь не осели. Зато куража полные штаны, встал и поехал. Тут с рифа пошла волна, Она коварна, без всякого предупреждения ломается ступеньками и сносят даже самых крутых профи. А я спиной развернулся, не вижу ничего, только чувствую под доской вдруг яма возникла, и я падаю с пятого этажа примерно. Ощущение жуткое, но так быстро всё происходит, что испугаться не успеваешь. Я инстинктивно свернулся в клубок, колени к груди прижал, голову спрятал. И что? Ахнул лев. И умер. Серьёзно сказал серфингист, но тут же прыснул в кулак. На самом деле повезло. Мог разбиться или покалечиться, но отделался лёгким испугом. Волна меня ударила снизу. Видел, как Неймар пинает мячик. Я и полетел, словно мячик. Приземлился удачно, доплыл до берега. Клялся, что никогда больше не встану на доску, но на следующий день снова пошёл на волну, а через неделю покорил её. С тех пор уже 12 лет в этих краях. Весной, летом и осенью катаюсь, учу новичков, местных, зевнул лев. Ты вообще не слушаешь, да? Юрка не обиделся, даже похлопал его по плечу. Я ж говорил, местных учат со школьной скамьи, станут они платить инструктору, держи карман шире. Но мне туристов хватает. Москвичи каждый год приезжают. Причём у большинства с английским, как у меня раньше, beginner с минусом. Зато деньги есть. Весь сезон катаюсь, а зимой на работу устраиваюсь. Помогаю бане. Она последние 3 года трудится в заповеднике на острове Кенгуру. Там и живём. А, ты всё ещё с Аней? Поженились? Лев сам удивился, что задал этот вопрос, видимо, в очередной раз всплыл перископ из глубин. Жёлтая субмарина под сознанием готовится к торпедной атаке. А зачем? пожал плечами Юрка. У нас не как в сёрфинге. Пока идёт волна, катись и кайфуй, не задумывайся. Конечно. Тут задумывайся не задумывайся, а торпеды сомнений уже выпущены, и в голове горохочет канонада. А если на берег выбросит? Если доска сломается? Если больше ни одной волны не дождёшься? Если весь кайф пропадёт? Вообще не думаю о таком. Кайф пропадает как раз в тот момент, когда начинаешь о чём-то тревожиться. Юрка помигал фарами и посигналил, съезжая с трассы на боковую дорогу. С режем через заповедник, так быстрее. Объяснил он и подмигнул пассажиру. Достань из бардачка зелёную табличку и поставь на стекло. Это пропуск. А то рейнджеры могут и колёса прострелить. Они в этом парке особенно злые. Из-за браконьеров, уточнил лев, нашаривая картонку. Из-за ремба, хохотнул серфингист. Тут решили устроить охранную зону для грызунов. Не знаю, то ли какие-то мыши, то ли борундуки, может и вообще тушканчики. Главное, они вымирают бешеными темпами, поскольку не могут размножаться в неволе. Неловко им, видите ли, шпилиться в лаборатории или в зоопарке, только на природе. Но там хищники, которые могут обломать в любой момент. Получается палка о двух концах. Куда ни кинь всюду жопа. Добрые люди огородили 1000 квадратных километров. чтоб ты понимал, это больше, чем Москва внутри МКАД, и зачистили территорию от любых хищников. Постреляли, что ли?» – ахнул лев. «Кому-то повезло. Сумчатые куницы тоже вымирают, поэтому их отловили по одной и переселили в другой заповедник. Что касается лис и динго, то их никому не жалко. Этих постреляли. Запустили первую семью грызунов в природную среду обитания, показали по национальному телевидению «Ура-ура!» «Спасли редкий вид». А через неделю счастье кончилось. Один лис каким-то чудом уцелел, вот и позавтракал на восколомами. По следам пустили собак, рейнджеры заявили, что это дело чести завалить злодея, но пока вообще не получается. Полтора года, прикинь, лис всех вертит на своём рыжем хвосте. Они тут камеры навешали, капканы на каждой тропинке ставят, а блавы погони без толку. А грызуны уже начали потихоньку вымирать в лаборатории. Дошло до того, что окрестным охотникам, которые в большинстве своем браконьеры, предложили награду за шкуру смутьяна. Но они отказались, даже когда пообещали 10 тысяч долларов. Для них лис настоящий борец за свои права, который родился на этой земле, и ни у кого нет права выгонять его ради каких-то там грызунов. Неужели никто не позарился на щедрую премию? На живом лесе можно поднять гораздо больше денег. Букмекеры принимают ставку, сколько дней ещё продержится беглец. Журналисты прозвали зверюгу Рэмбо и регулярно пишут в газетах о его ловкости и провалах лесных карателей. Поэтому обиженные рейнджеры только и ждут, на ком бы отыграться. Хорошо, что у нас есть пропуск. Лев посмотрел на алеющую полоску горизонта и мысленно пожелал рыжехвостому коллеге удачи. Кто знает, Может быть, за тридевязь земель отсюда тоже заключают пари. Как долго перелёт нам уже неху удастся скрываться от далинной руки закона? Делайте ваши ставки, господа присяжные заседатели. Он вздрогнул. Нет, нет. Давайте-ка обойдёмся без судебно-правовой терминологии. Тьфу-тьфу-фу. -тьфу». Огляделся в поисках дерева, по которому можно постучать. Но лес остался позади, и за окном, как на зло, потянулась пустынная степь. Первые лучи восходящего солнца рассыпались по бескрайним просторам, спотыкаясь о небольшие желтые холмы вдалеке. А здесь, в низине, колыхалась и подрагивала белая пелена. Туман? Нет, больше похоже на снег. Логично, в Австралии же сейчас зима, поэтому и снег выпал. Хотя по ощущениям совсем не холодно, а термометр на приборной доске показывает, что снаружи плюс десять. «Почему снег не тает?» — спросил лев. Какой снег? удивился Юрка. Ну вот же. Это не снег. А что же? Приглядись. Обычно, когда таким хитрым голосом советуют приглядись, в этом обязательно скрыт подвох. Лучше не приглядываться. Лучше зажмуриться и делать вид, что любопытство не пытается взломать закрытые веки изнутри. Но Лев попался на удочку и во все глаза уставился на белый покров, пытаясь определить, из чего он состоит. И почему подрагивает от порывов утреннего ветерка? И что это за нити тянутся во всех направлениях, перекрещиваясь под разнообразными углами, образуя тысячи геометрических абстракций, словно безумный рыбак забросил сеть для ловли рыб авангардистов? Почему на суше, а не в море? Так безумно же. Дорога свернула влево, и машина поехала прямо через белоснежное поле. Юрка нарочно снизил скорость, а солнце поднялось в небе уже достаточно высоко, чтобы разглядеть, что на километры вокруг растянулась огромная паутина. «Па-па-па...» — -па...» противное слово никак не хотело выговариваться. «Точно!» — согласился серфингист. «Пауки! Они тут крупнее тех, к которым мы в России привыкли!» Лев представил огромных предельщиков, соткавших этот саван, и шумно втянул воздух через стиснутые зубы. Он никогда не страдал арахнофобией, то есть мелких комнатных угловых домоседов не боялся, как и кошек, например. Теперь смотрите, какая штука. Если увеличить кошку в 20 раз, то получится тигр, а его уже стоит бояться, поскольку тигр опасен для жизни, хотя по сути от домашней кошки отличается только размерами. А если паука увеличить в 20 раз? Блин, давай уедем отсюда поскорее. попросил Лев, косясь на клочки паутины, пролетающие через шоссе. Жутенько, да? Скорее противно. Представил, что запутался в этих сетях, и сразу хочется под горячий душ, оттирать мочалкой паутинки, пока не помер это от отвращение. "Будет тебе душ", подбодрил Юрка. "Но хочу предупредить, что у нас в доме тоже живёт паук. Не прихлопни его тапкой, ладно? Он полезный, тараканов жрёт". Тараканы здесь тоже крупнее московских, намного крупнее. А враг тараканов, наш друг, согласен? Паучок спокойный, от людей прячется на потолке. Шансов встретиться у вас минимум. Э, если встретимся, не укусит? Укусит, конечно, но только если ты в него пальцем тыкать начнёшь. Утешил, буркнул Лев. Он у вас хотя бы не ядовитый? В этой части Австралии ядовитых пауков нет. Ясно. А что насчёт змей? Этих много, кивнул Юрка. Кстати, хорошо, что напомнил. Важное предупреждение. Ты когда на унитаз садиться будешь, непременно проверяй, что там внутри нет змеюки. Шутишь, надеюсь? Вообще нет. Не знаю почему, но им нравится проползти по трубе, свернуться в унитазе и вздремнуть часок-другой. Может, прохладный фаянс для них идеальная лежанка. Поэтому прежде чем сесть, нажми на смыв, не поднимая крышки. Зубы у змей остры, больно цапнет. Даже без яда заживать долго будет. Но ты не переживай. Ядовитые тоже не такие, чтоб кус и сразу насмерть. Самая опасная белянка. По цвету она чуть желтовата с зелёными полосками. Не помню, как по научному называется. Но даже её яду нужно не менее 3 часов, чтоб человека завалить. Успеем сыворотку вколоть. Все остальные вообще безопасные. В течение суток можно уколоться и никаких проблем. Здешние фермеры парятся только из-за белянки. Любая другая змея вцепится. Ну что ж, они продолжают поле окучивать. Вечером идут выпить пивка, потом хорошенько высыпаются и только утром шагают к доктору. Так что и ты не парься. Боятся тут нечего. Серьёзно? всплеснул руками Лев. А крокодилы? Я смотрел один фильм про Австралию. Крокодила Данди. Так это туфта полная. засмеялся Юрка. По статистике за последние 10 лет на всём континенте, а он гигантский, сам видел, крокодилы сожрали всего 17 человек. А от укусов змей за этот же период погибли 26. А я тебе говорил, как много тут змей. Собаки динго загрызли в два раза больше народу. А на первом месте, знаешь кто? Акулы. Пчёлы вообще терминаторы. 109 трупов за 10 лет. Но они хотя бы мёд дают. А ведь есть ещё ревнивые мужья и жёны, убивающие в состоянии аффекта. Уличная преступность, пищевые отравления, автомобильные аварии, инфаркты. Жить вообще страшно, но крокодилы в этом не виноваты. Лев Мартынов вспоминает таблицу Менделеева. 25 мая, 12 часов 58 минут. Остров Кенгуру, штат Южная Австралия. Последние несколько часов они не разговаривали. Долгий путь выжал силы и эмоции до капли. Юрка давно перестал размахивать руками, лишь нервно дёргал головой в нужную сторону. Смотри, мол, какая красота. Лев послушно поворачивался в нужную сторону, но давно уже не восхищался, фиксировал окружающую действительность бесстрастно, как камера GoPro. Аделаида, город контрастов. Развалины британских колониальных складов из красного кирпича. Строящийся небоскрёб какой-то корпорации Это же и 20 уже готовы, а выше торчит жёсткий и ракес из арматур. Целая улица итальянских кафе и вездесущие вьетнамцы, торгующие бутербродами с велолатков. Красивые девушки в мини-юбках. Тут что-то шевельнулось, разрушая гнетущую бесстрастность, но машина слишком быстро свернула за угол. Обидно. Залив Святого Винсента. Гиацинтовые волны с клочками бледно-сиреневой пены. Золотые спины тюленей, резвящихся на мелководье, подъёмные краны в порту, выкрашенные флуоресцентными красками. Все три зоны мозга, отвечающие за любопытство, возбуждённо пульсировали. Наверняка по ночам эти железные конструкции выглядят как цапли баскорвилей. Но усталость быстро погасила эту иллюминацию, и лев снова погрузился в апатичное созерцание. Паром на остров Кенгуру. Белоснежный борт разрисован смайликами, как чат пятиклассниц. Внутри гигантская парковка для машин, четырёхрядка с бортовой качкой. А когда укачивает, трудновато сохранять бесстрастность. Где тут ближайший? А всё, уже не надо. Где тут ведро и швабра? Так, ну вот, собственно, и остров. Лев разглядел щербатые оранжевые скалы, нависающие над песчаными пляжами. Эвкалиптовые рощи и зелёные поля, которым позавидует любой элитный гольф-клуб. Шاطки причал, обвешаны старыми покрышками, уходящая за горизонт просёлочная дорога. Они снова куда-то ехали, но тут уже iGo Pro не выдержал, отключился. Дальше всё прорисовывалось контурами, как в детской раскраске. Вот холм, на холме белый дом, два этажа, окошки, крыльцо, дверь. Заходим тихо. передопредел Юрка, поворачивая ключ в замке. У бани сейчас вебинар. Точно, вспомнил Лев, приходя в сознание. Она же в Москве учителем химии в школе работала. А теперь преподаёт в интернете. Прикинь, здесь тысячи эмигрантов из России, а их дети учатся в австралийских школах и вообще не врубаются в химию. Согласись, все эти кислоты, щёлочи и их реакции штука офигенно сложная. Банни открыла курс Химия для блондинок. Сейчас же все помешаны на онлайн-образовании и саморазвитии. Тонкие стены из толстой фанеры или чего-то похожего не преграда для голоса школьной учительницы, мелодичного, склонного к завышению и по традиции всегда изрядно раздражённого. Пилочка из твоего маникюрного набора, покрыта мелкой крошкой, которая бережно стачивает и натуральные ногти, и искусственные. Это оксид алюминия. Кто может написать его формулу? Молодец, Маша. Теперь все находим в таблице Менделеева номер 83 висмут, удивительный металл. В жидком виде его плотность выше, чем в твёрдом. Отталкивается от обоих концов магнита. Но вам будет проще запомнить следующее. Оксихлорид висмута добавляют в лак для ногтей, чтобы создать перламутровый эффект. Ещё его можно встретить в блеске для губ и тенях для век. По натуре радиоактивен, но фонить начинает только через миллиарды лет, так что не напрягайтесь. Лев осторожно заглянул в гостиную. Аня сидела в кресле, перебросив красивые загорелые ноги через подлокотник. Ноутбук она держала на коленях, а рядом на столике стояли блюдце с ломтиками сочной груши и недопитый бокал вина. Даже несмотря на реформу образования, мало кто из учителей в Москве, а тем более в провинции решился бы вести уроки в ультракоротких шортах и с бутылочкой красного. Разве что физрук. Но вы же понимаете, это другое. Также невозможно представить, чтобы химичка позволила кому-то из учеников называть себя не Анной или Инишной, а мультяшно кроличьим именем. Но здесь Австралия. Здесь всё перевёрнуто вверх тормашками. Дальше ищем кремний. Все нашли? Лера, ну почему KR и Si, Si? Легко запомнить. Si Си это сили. Силиконовые импланты это как раз кремний и оболочка из эластомер и гель внутри. Конечно, наука и не доказана, что увеличение размера груди влияет на привлекательность девушки, но практика показывает, конечно, влияет. Но тут нам лучше спросить мнение эксперта. Девочки, а знаете, кто нам это подтвердит? Сам перелётный жених. Она повернула ноутбук так, чтобы камера поймала ошарашенное лицо. Иди к нам, Лёвушка, не бойся. Скажи, вот лично ты одобряешь желание женщины закачать в грудь силикон? Ой, засмущался. Не хочешь говорить, просто кивни. Вот. Что и требовалось доказать. Аня взъерошила его отросшие волосы и чмокнула в щёку. Рада, что ты приехал. Девочки, возможно, я уговорю нашего дорогого гостя рассказать о своём путешествии на следующем семинаре. А пока прекращайте сыпать смайликами и посылать сердечки, продолжаем обучение. Дальше у нас азот. Из него, точнее, из полиамидов получают капрон и нейлон. То есть за чулки в сеточку, скажем, спасибо именно этому химическому элементу. Также оксид азота помогает выдавливать взбитые сливки из баллончика. Взбитые сливки, вкуснятина. Жаль у нас их нет, усмехнулся Юрка, гремя на кухне кастрюлями. Ладно, с варганом что-нибудь на скорую руку. Спустя четверть часа Лев уплетал макароны по-флотски за обе щеки, даже не переживая о том, что его местоположение рассекречено. Да, теперь и Австралия накрылась как убежище, но сил на рефлексию не осталось. «Какой-то ты равнодушный!» — хмыкнул серфингист. «Ничего, скоро Банни закончит лекцию и поедем заправляться эмоциями!» «Опять куда-то ехать!» — простонал Лев. «Можно я просто умру прямо тут, а вы похороните меня мордой вниз, потому что на спине лежать больно?» «Это рядом, полчаса и мы на месте, давай-давай, не ленись! Покажем тебе самую лучшую в мире работу!» Ехали и вправду недолго. Но Лев извился на заднем сиденье. Никак не устроишься, то спину ломит, то шея ноет, а стёртый крестец простреливает без предупреждения. В какой-то момент захотелось встать на четвереньки, высунуть голову в окошко и ехать по собачьей, высунув язык, навстречу тёплому австралийскому солнцу. Он так и сделал, но тут джип подбросило на кочке посреди просёлочной дороги. Клёпаны удут, прошипел Лев, потирая растущую на затылке шишку. Куда едем-то? Покажем тебе лучшую работу в мире, откликнулась Аня с переднего сиденья. Вот тебе хотелось когда-нибудь заниматься приятными делами и чтобы деньги просто так капали. У меня в последние годы так в целом и складывалось. Это в твоей госдуре с душнилами в пиджаках не по размеру это вообще не считается, сам же понимаешь. Юрка поймал взгляд пассажиров в зеркале заднего вида и насмешливо подмигнул. Нет, конечно, и в России можно найти что-то прикольное. Я в армии водил Крас с офигенной хреновиной. По бумагам она называлась аэродромный передвижной электроагрегат. Целый дом из генераторов, трансформаторов, каких-то выпрямителей, я в этом особо не разбираюсь. Была ещё связка кабелей, которые постоянно терялись. И вся моя задача заключалась в том, чтобы подогнать эту адскую колесницу к самолёту с нужного борта. А дальше уже специально обученный специалист начинает суетиться, тянуть провода, заряжать аккумуляторы, И вот я сижу, курю ЛМ, смотрю, как этот балбес мечется, подскальзываясь на обледеневшей полосе, втыкает штепселя зябшими пальцами, матерится в полголоса, потом залезает в теплую кабину, берет дрожащей рукой сигарету и говорит, лучше бы я бросил к чертовой матери физмат и учился машину водить. Я в такие минуты чувствовал себя королем. «А я после школы работал в цирке», — похвастался Лев. «Устроился на два летних месяца, как раз в самый гастрольный период. Должность моя называлась помощник главного натягивателя. И ты натягивал? хихикнула Аня. Ещё как. За 2 часа до выступления мы с коллегами поднимали под купол цирка трапеции, обручи и качели, а потом тянули трос к специальным кольцам и закрепляли по принципу, чтобы звенело. Также приходилось менять опилки в манеже, а во время антракта выкатывать тумбы для львов или ставить барьеры для лошадей. Получается, ты променял настоящее шепот на полидическое? Серфингист снова подмигнул. И где лучше? Там, где нас нет, буркнул лев. Не соглашусь. Как раз здесь, в Австралии, самые крутые вакансии. Аня громко чихнула. Вот, правду говорю. Помнишь, 3 года назад ты сломал руку, и мы хотели подыскать на сезон что-нибудь не слишком опасное. Она снова сморщила носик, явно выражая неодобрение экстремальными увлечениями. «Было много забавных предложений, ты еще выписывал и даже звонил кому-то». «Ну, я не особо звонил», — смутился Юрка. «Но помню кое-что. Была такая тема — тестировщик горок в аквапарках. Хорошая зарплата, командировочные расходы, отпуск, прикинь? Это же так утомительно, каждый день по восемь часов радоваться жизни. Хотел туда устроиться, но по возрасту не прошел. Им нужны рекруты не старше двадцати пяти лет». Потом звали в сеть пятизвёздочных отелей инспектором по кроватям. Ну, знаешь, типа принцесса на горошине. Приезжаешь тайком, как обычный гость. Спишь всю ночь, а утром докладываешь начальству, насколько было мягко, комфортабельно и без хлопов. Всего делов-то бока отлёживать и время от времени с сексом заниматься на тех же кроватях, чтоб проверить надёжность и скрипучесть. И ты отказался? Удивился лев. Я отказалась, поправила Аня. Точно, подтвердил Юрка. Заортачилась Кисуля моя ревнивая. Говорит, с кем ты там собрался шпилиться? Я с тобой по притонам ездить не буду. Причём тут ревность? Просто секс не должен становиться частью работы, иначе он быстро надоест и превратится в рутину. Да, солнышко, я ж с тобой сразу согласился. К тому же там работа временная, как примелькаешься в отелях, уволят. Это всё равно что смотритель кораллового острова. Свид уа вообще круто. Собственный песчаный пляж и куча денег на счёт. Всё, что требуется выбирать красивые места и делать селфи для соцсетей. 3 месяца в раю, а потом до свидания. Ваша рожа уже надоела подписчикам. Визите другого смотрителя. Нет, если уж бросать сёрфинг, так ради чего-то волшебного. Я с детства мечтал работать на Красном Октябре в цехе по проверке качества, чтоб конфеты с утра до вечера и эклеры на обед. Представь себе, чуть не сбылось. Звали на кондитерскую фабрику в Мельбурне дегустатором пирожных. Ежедневно по 3 кг сладостей, плюс бесплатный тренажёрный зал, чтобы не разжирел. И стоматолог за счёт фирмы. И ты отказался? повторил Лев с той же удивлённой интонацией, словно заторможенное эстонское эхо, и перевёл взгляд на Аню. Или это снова твоё обоюдное решение? Девушка фыркнула и надула губки. Нет, я просто понял, что детские мечты должны сбываться в детстве, усмехнулся Юрка. А взрослые не мечтают. Они подходят к жизни ответственно и занимаются по-настоящему серьёзными проектами. Поэтому рано или поздно с сёрфингом придётся завязать. Да, дорогая. И найти что-нибудь перспективное. Во-первых, я бы очень хотел устроиться в команду раскрашивателей облаков. Это вообще улёт. Они разбрасывают с самолёта опылитель отцветные порошки для улучшения пейзажей над пляжами и настроений отдыхающих. Делают зелёные облака или пурпурные, это нереально красиво. Но сначала нужно выучиться на пилота, туда без лицензии не возьмут. Либо второй вариант стану объяснятелем шуток в кино. Это как На каждом сеансе в зрительном зале обязательно найдутся 1-2 человека, которые не врубаются в шутки. Замечал такое? Всех охот хоть пополам сгибаются, а эти сидят, словно им швабру вставили к головой верт, это не понимают, над чем смеяться. Вот тут им и мы пригодил собой объяснятель шуток. И что думаешь, они согласятся платить деньги за твои подсказки? Нет, конечно. Заплатят производители фильмов. С чего вдруг? Сейчас мир повёрнут на идее помогать людям с ограниченными возможностями. Не только пандусы и отдельные стоянки, культура тоже вовсю топит за инклюзивность. В музеях у каждой известной картины поставили объёмные гипсовые копии, чтобы слепые могли любоваться шедеврами на ощупь. Так и тут. Достаточно просто убедить всех, что отсутствие чувства юмора это тоже чуть-чуть инвалидность, и что такие зрители очень страдают, когда не могут посмеяться вместе со всеми. Тогда при покупке билета можно будет взять наушник, как у секретного агента, и я, как синхронный переводчик, буду объяснять, в чём соль каждой шутки, за стабильную зарплату. Круто же? Или можно завязать с фантазиями и вспомнить, что 3 года назад мы уже выбрали идеальную работу, перебила его подруга. Работу, которая обеспечила нам крышу над головой и постоянный доход. работу, с которой ты постоянно сбегаешь в эти свои бухты с чумовыми волнами. Да-да, работа лучше не придумаешь, поспешно согласился Дюрка. Мы обниматели вомбатов. Кого кого? не понял Лев. Вомбатов, повторил обниматель. В смысле, вомбатов? Нет, именно вомбатов, Аня произнесла слово медленно и с чёткой артикуляцией. Так правильно, по научному. А как же привычный мир рушился уже несколько недель, но почему-то именно сейчас Лев осознал всю безвозвратность происходящего и окунулся с головой в пронзительную тоску. Выходит, Егор был не прав, нет такого зверька, вамбат. Может быть, и серого котейку зря в ботинок носом тыкали. Подожди, а если это как с Пикассо и Пикассо? Художник родился в Испании, но жил во Франции, поэтому испанцы его называют с ударением на А, а французы на свой манер с ударением на О, и все давно согласились, что можно и так, и так. Вообще ничего не знаю про это. Местные говорят вомбат, а нигде за пределами Австралии эти зверьки не водятся. Подожди, подожди. Лев цеплялся за соломинку из последних сил. А Рембрандт? Хе Рембрандт завершил дискуссию ёрка. Всё, мы приехали. Лев Мартынов присоединился к интернет-сообществу Заповедник номер 12 фонда Друзей дикой природы Австралии. Остров Кенгуру давно пора переименовать, поскольку никаких кенгуру здесь нет. Гигантских прогунов перевезли на материк, чтобы не объедали тех представителей сумчатых, которым грозит вымирание. Смотри, как тут всё устроено, говорил Юрка, пока они взбирались на холм. Вдоль побережья пляжи и парки для туристов. Вон там, видишь, где скалы Вот это зона отдыха. А в глубине острова огорожены заповедники. Наш самый крупный. Даже эвкалиптовая роща есть. Там коалы живут. Вообще-то мы не должны их опекать, но было интересно познакомиться. Прикинь, раньше зоологи думали, что куалы вообще не пьют, потому что получают жидкость из эвкалиптовых листьев. А я налил чашечку, пьют за милую душу. Даже водку пьют. Плюются, но пьют. Ты что, заставлял куалу выпить водки? возмутилась Аня. Я? Никогда. Серфингист вытянулся по стойке смирно, как солдат перед командиром. Заставлял? Скажи что же. Он сам схватился за стакан и не хочу ничего знать о твоих собутыльниках. Я пойду в контору заполнять дневники наблюдений, а вы марш обниматься. До заката всего час. Они спустились с холма в небольшую ложбину, заросшую редкими пучками трав. «Далеко еще?» — спросил Лев, потягиваясь до хруста в спине. «Считай, уже пришли. Видишь, здесь земля мягкая, ее удобно копать, а вомботы в норах живут». Юрка негромко посвистел и в конце вывел трель на обидно осуждающую ноту. «Как-то ты резко постарел, Левушка. Лет десять назад готов был пол Москвы прошагать, причем именно пешком». Не трать оденек на проезд, чтобы хватило хотя бы на три гвоздейки, и всё ради обнимашек. Сдались мне те обнимашки. Это ты зря отмахиваешься. Найди того, кто будет обнимать тебя каждый раз, как проснёшься, добрее станешь. Обнимашки повышают в организме содержание гормона радости, а радость людям жизненно необходима. А вомбатам Лев, впервые произнёс искряженное слово вслух, почувствовал, насколько это неприятно его губам и языку, и пообещал себе в дальнейшем избегать подобных гнусностей. А животным зачем обниматься с людьми? Кто их поймёт? Юрка снова посвистел и прислушался, будто ожидая ответа. Так уж повелось: днём вомбаты спят, вечером вылезают из норки, и если снаружи не встречают с распростёртыми объятиями, то у них начинается затяжная депрессия. А расстроенный вомбат вряд ли захочет размножаться. То есть люди для них что-то вроде Виагры повышают интерес к размножению? Тссс, тихо! Из-под земли раздалось тихое ворчание, напоминающее бульканье кипящего супа в кастрюльке с плотной крышкой. Только не делай резких движений, предупредил Юрка в полголоса. Захочешь что-то сказать вомбату, лучше шепотом. Пусть вся орава к тебе привыкнет. Лев кивнул. хотя я не представлял, какие темы ему хотелось бы обсудить с толпой вомбатов. В этот момент из круглого лаза высунулся широкий нос, покрытый торчащей во все стороны щетиной. Нос шевелился, стараясь разобраться в смешении запахов, доносящихся с поляны, угадать зловещей нотки опасности. Потом из норы показалась большая серая голова. Вомбот подслеповато щурился, а его округлые ушки встали торчком, классифицируя отдаленные шорохи. Вдруг послышится поступь хищных лап, не сулящая ничего хорошего. Просканировав местность, зверек вышел на свет, сделал пару шагов на нетвердых лапах, не проявляя к людям особого интереса. Обгрыз пучок травы, только самые верхушки, видимо, они вкуснее. Задумчиво пожевал. Его пухлые щёки с белыми пятнами забавно подпрыгивали и опускались. Вылитый хомяк, только увеличенный в 20 раз. Это Гоша, представил вомбата Юрка. Почему Гоша? Потому что он терпеть не может грязную обувь. Гоша в развалочку подошёл и потёрся о запылённые сапоги, как огромный кот. Только коты трутся бочком вроде как случайно, проходя мимо, а вомбат прижался к галенищу бедром и стал елозить вверх-вниз, приседая на задних лапах. Его жёсткая шерсть надраивала кожу не хуже обувной щетки. Когда левый сапог заблестел, Гоша счёл свою миссию выполненной и поковылял дальше. Надо будет следующему подставить правый сапог. Пусть резвится. На вомбата нельзя набрасываться, чтобы обняться, нужно лечь на спину. Смотри и делай в точности как я. Юрка прокинулся навзничь и раскинул руки в стороны крестом. Вомбато образуется и почти сразу заберётся к тебе на грудь. Пока стоит на тебе, не двигайся, но как только ляжет, начинай чесать его за ушами, постепенно спускаясь к спинке. Вот так. Он пробежал пальцами по тёмной полоске вдоль хребта гоши. Дальше соединяешь руки, обнимай не крепко, но душевно. И начинай медленно садиться. Прескачал когда-нибудь? А что, незаметно, обиженно воскликнул лев. Тот же принцип. Поднимаешь верхнюю часть тела только с вомбатом на груди. Главное, не садись резко, можешь напугать. И что тогда? Укусит? Нет, начнёт вырываться, отталкиваясь задними лапами. А у него когти длинные, острые, чтобы землю рыть удобнее было. Распорет тебе подмышку до самых рёбер. Юрка говорил спокойным тоном, чтобы не спугнуть зверька. Поэтому неторопливо поднимаемся, вообще неторопливо. Вот так. Вот и всё. Да, Гоша, мы сидим и заряжаем друг друга позитивной энергией. И сколько так сидеть? Пока ему не надоест. Но вообще им нравятся обнимашки, видишь? Гоша расслабленно повис на руках у человека и блаженно похрюкивал. Как только вомбат начинает ерзать и проявлять беспокойство, плавно и медленно опускаешься на спину, потом разжимаешь руки. Он сам уйдёт. Попробуй, вон ещё один вылез. Лев скосил глаза и увидел угольно-чёрную зверюгу размером с ротвейлера. Этот уже не забавный хомячок-переросток, а карликовый медведь. Коренастый и свирепый, судя по вздыбленному меху на загривке. Вомбат потянулся, перебирая лапами как пантера, готовящаяся к прыжку. Потом выпрямился и стал раскачиваться из стороны в сторону. "Чего это с ним?" шёпотом спросил лев. "Вызывает тебя на честный бой", улыбнулся юрк. "Это нормально для первой встречи. Просто стой и не шевелись". Вомбат издал глубокий горловой звук, напоминающий мычание, и побежал. Короткий хвост торчал строго вверх, напоминая ракету Искандера перед стартом. Через мгновение чёрная голова ткнулась в колени льва, заставляя отступить на шаг. Он бадается. Это хорошо, отозвался Юрка, по-прежнему теребящего своего вомбата. А теперь притворись, что тебе больно и падай на спину. Зачем? Тогда вомбат решит, что он победил, и перестанет тебя бояться. Падай, говорю. Только ногами в воздухе не болтай, спугнёшь. Лев присел на корточки и осторожно бухнулся на спину, стараясь не думать о том, как нелепо выглядит. Вомб отобрадовался, запыхтел и подкрался поближе. Пахло от него шерстью, но не противной, свалявшейся, как у грязной псыны, а тёплой, уютной, словно от чёрного свитера, который лежал в бабушкином шифанере, засыпанный шариками нафталина и сушёной полынью. Махнаты нос с любопытством обнюхал сапоги и джинсы, вомбат приближался и продолжал мычать, но уже без злобно. Он напомнил льву крестнице Варвару, когда та ещё не умела говорить, а только вот так же добродушно мычала, пускала слюни и ползала на четвереньках. При этом взбираясь на взрослых, Варя умудрялась локтями и коленками надавить на самые болючие места, не обладая даже первичными знаниями в области анатомии, исключительно по наитию. Вомбат действовал примерно так же. На его коротких лапах не было острых лактей или коленек, зато имелись когти, и они больно царапали живот под задравшейся рубашкой. Вся разница заключалась в том, что девочка в финале обычно била лбом в подбородок, а чёрный хряснул по КДК и сразу лёг, подёргивая чутким ухом, вслушиваясь в сдавливающее хрипение человека. Лев пытался вдохнуть, но воздух в лёгкие не поступал. В ушах стучала кровь вперемешку с юрким речитативом: "Расслабься, успокойся. Он-то всё это за зарплату терпит, и за дом казённый, а ещё за подружку отдувается. Понятно теперь, почему Аня предпочла стать на один вечер канцелярской крысой, а не возиться с шумчитыми извергами. А обмен позитивными энергиями? Ну-ну. Это ваша милота пушистая весит килограмм 30, не меньше". На грудь будто поставили тяжеленный куль с мукой, потому и не дышится. Спасибо ещё, что век волкодав на плечи не кидается до да кучи. Хотя с чего бы он волкодав? Это 20-й век был угрюмым и клыкастым, перерезал людям глотки на раз. А ему на смену пришёл ленивый, толерантно-плюшевый, выращенный в тепличных условиях, избалованный искусственными интеллектами и халявным вайфаем. Эмоционально незрелый инфлюенсер, нахраписто требующий внимания, такой грысть не станет. Он, если и способен причинить боль или страдание, то чисто случайно. Например, задушит объимашками, как вот эта заповидная сволочь. То есть, 21 век век вомбат. Получается так. Так, Лёшка, не время философствовать. У тебя уже в глазах темнеет. Это кислородная недостаточность. Забудь предупреждения и инструкции, просто сбрось эту тяжесть с груди и дыши. Дыши, не отключайся. Алло, сделай глубокий вдох. Не получается? Тогда встань или хотя бы сядь. Не зря ж тебя про пресс спрашивали. Лев резко поднялся, перевернул вомбаты, да ещё и пинка отвёсел, случайно, конечно. Зверюга кувыркнулась назад, демонстрируя розовые пятки, совсем как у человека, и завывая от страха. В последний момент уже падая в траву, чёрный успел таки вывалить всё своё недовольство прямо на джинсы. Вот дерьмо. Точно, это оно и есть. Причём обрати внимание, что вомбат какает не шариками, а кубиками. Их кишечник это нечто феноменальное. Блин, ты серьёзно? Предлагаешь мне рассматривать засохшие кубики потом использовать для строительства перегородок в норках? Ёрка, ну хорош. А вообще, прекрасно, что Гоша тебя пометил. Теперь остальным вомбатам будет легче принять чужака. Я больше никого из этих тварей к себе не подпущу, отрезал Лев. Он злобно посмотрел на вомбатов, лениво выползающих из нор по всей поляне, а потом вздрогнул и удивлённо переспросил: "Ты сказал Гоша? Но ведь Гоша тот, щекастый. Я их всех зову одинаковым именем, только характеристику добавляю. Этот чёрный Гоша?" Там, видишь, из травы лыбится тупой Гоша. Вот эта самка — ленивая Гоша, а тот, который вылез первым — синий Гоша. Синий? У него где-то есть синее пятно? Нет, но у него походка алкаша. Вечно шатается и спотыкается, как будто прибухнул. Кстати, мы-то за встречу еще не того? Юрка выдержала многозначительную паузу. Ты же за рулем. Точно. Но на острове кенгуру нет гаишников. Да шучу, не закатывай глаза. Нас в бане обратно подбросят, когда закончат с бумагами возиться. Лев вздохнул и смирился.